Найдем сокровище, я стану богатой невестой и осчастливлю приличного молодого человека. Петьку? Может, и Петьку. Сейчас его судьба напрямую от тебя зависит. Ромка хмыкнул и покачал головой. Мы с Женькой переглянулись. Муж наши взгляды заметил и разом посерьезнел. — Хорошо, — сказал он. — Поедем. — Ну чтоб... — Рома, мы без твоего разрешения не шагу, — залепетала я. Зададим Ирине несколько вопросов. Она будет большой дурой, если не пошлет вас подальше. К тому же эти вопросы ей менты зададут. Впрочем, сегодня воскресенье, а в выходной людям положено отдыхать. Я пошел передеваться и чтобы вы через 15 минут были готовы.